«Ищут чудесный жезл жуи?» Бедный монах как сидел на одном месте, так и сидел, ласково расправляя перья на Будемире. Вот он, увы, один из молодых людей по дерзости и глупости решил его присвоить. «Надеюсь, это не мой потомок?» — вскинулся Яртур. «Признаться, я не заметил». Опустил глаза Лю Седьмой, да какая разница. Главное, Жезл Жуи вырван из неумелых рук и возвращается к законному владельцу. Жихарь расцеловал Ваджеру, а потом и ее спасителя. А куда же наши деточки делись? Чего это они вдруг надумали удрать?